Глава пятнадцатая. Джорджия. На следующее утро Лукас меня отпускает. По щелчку замка на двери я узнаю, что свободна. Дверь не открывается, просто раздается тихий щелчок в темноте. Только один раз, несколько месяцев назад, он оставил меня внизу больше, чем на день. Я просидела здесь два дня, а он, как позже узнала, отводил Эйвери в детский сад, когда уходил на работу. Он не хочет этого повторять, не хочет, чтобы кто-то заметил нечто необычное, поэтому я провожу в подвале только одну ночь. Поднимаюсь по лестнице, не обращая внимания на боль и голод. Ночью я пописала в сток на полу и пила воду, прижавшись губами к крану. Поэтому не доставляю Лукасу удовольствия, стремглав, побежав в туалет или за бутылкой воды. Когда я вхожу на кухню, Лукас сидит там, закинув ногу на ногу, читает газету и дует на кофе в кружке. Я спрашиваю, где эйвери он раздраженно встает, как будто я отвлекла его от важного дела, и открывает дверь на веранду. Я медленно выхожу и вижу, что она радостно играет в манежи. Эвери любит играть на воздухе, даже в прохладные дни только одно поддерживает во мне энергию — этот маленький кусочек внешнего мира. Поэтому мы всегда здесь. Я подхожу забрать ее, на мгновение забыв о сломанных ребрах, зажмуриваюсь и... И опираюсь руками на колени изо всех сил стараясь просто дышать у манежа сетчатые бока с розовыми пластиковыми креплениями поэтому я легко снимаю сетку сажусь рядом с дочерью и обнимаю ее наблюдаю за отъезжающей машиной лукаса и вспоминаю о золотых часах в ботинке. не знаю куда он поехал ведь сегодня выходной в любом случае не на работу нужно быть осторожной потому что он может вернуться в любой момент и всегда за мной следить а теперь вдвойне осторожной после вчерашнего. Вчера я полночи думала, где спрятать часы, а потом вспомнила о маленькой дырочке в подушке от кресла на веранде. Удостоверение личности я оставляю на месте, но металлические часы достаю из ботинка и зажимаю в руке, рассматривая кресло. Я не смотрю в камеру, сейчас не время для сна, и я не могу заморозить изображение. Да и не знаю, не обнаружил ли Лукас мою уловку — вполне в его духе выждать, чтобы снова меня наказать. Но другого выхода нет. Мне все равно придется это сделать, только очень осторожно. Я сажусь в кресло». Эвери в пушистом свитере с божьей коровкой и такой же шапке хихикает. Улыбаюсь ей в ответ и медленно провожу руками по креслу, пока пальцы не нащупывают дырку справа. Она меньше, чем мне казалось, Одной рукой я разрываю ее чуть больше, чтобы влезли часы, а потом потихоньку засовываю их внутрь. Все выглядит так, словно я просто сижу. Может, слегка нервничаю, что вполне понятно. Часы почти вошли полностью, когда я вижу, как Кора переходит улицу, направляясь ко мне. Вот черт, я до сих пор во вчерашней одежде. Это он виноват. Сам виноват, что она увидит меня в таком состоянии. Это Лукас вынес Эвери на веранду — Не дождался, пока я приведу себя в порядок. Был слишком зол, чтобы вести себя по-взрослому. Я заталкиваю часы, но не знаю, что делать дальше, поэтому замираю на мгновение, задумавшись, как объяснить, что выгляжу не просто как персонаж из фильма «Ужасов», явившийся вчера к ней на порог, а как жертва побоев с синяками и ссадинами. Проклятие! Неважно, что это лука виноват, теперь мне самой придется с этим разобраться, иначе повторится вчерашняя ночь — а то еще что похоже Доброе утро, Джорджия! Здоровается она, и тут все видит. Мои ссадины и грязную одежду, синяки под глазами, размазанный макияж. — Господи, что случилось? — Доброе утро, Кора. Все в порядке. Прости за вчерашнее. Говорю я, представляя, как прямо сейчас на телефоне Лукаса выскакивает сообщение, и он слушает каждое слово, а может и не сейчас, но точно просмотрит запись позже. «Надо быть осторожной. Мне отчаянно хочется принять горячий душ и поесть, но придётся импровизировать, хотя я совершенно не в форме». «Не извиняйся. Это я должна извиниться, если возникли проблемы. Похоже, твой муж был недоволен, что эйвери у меня...» Произносит она, а потом снова окидывает меня взглядом, с головы до пят, и добавляет. «Ты неважно выглядишь. Тебе нужна помощь? Нет-нет. И нет...» Лукас не возражал против того, чтобы она побыла у тебя. Просто, ну, я рассказывала про машину. Она сломалась. Ну да, в смысле, я ее ударила. Неудачно сдала задом, и поэтому машина сломалась. Сработали подушки безопасности и все такое, и Лукас переволновался. Он не знал, что происходит. Подчеркиваю я. Надеюсь, лука слушает, потому что за такую игру я могла бы получить Эмми. — Ясно, — говорит Кора. — Ладно, может, у меня и не вышло, может, она не купилась. Я рассматриваю себя. Одежда в земле, волосы всклокочены, на лице порезы, и я чувствую запекшуюся на коже кровь от царапин после падения, которую еще не успела обработать. Придя домой, я была так истощена, что приняла ксанокс и завалилась спать на диван, в чем была. Я как раз собиралась пойти в душ, Объясняю я. Неплохо. Женщины в окрестностях обожают Ксанакс и Лоразипам. Но можно ли поверить, что я зашла к Коре еще до ужина и только теперь прихожу в себя? Не знаю, но я стараюсь изо всех сил. Лукасу будет не на что злиться. — Ой, бедняжка, я так тебе сочувствую. Может, помочь тебе по хозяйству? — предлагает она с такой добротой, что мне хочется расплакаться. — Ой, нет-нет, мне уже лучше. Я иду к Эвери и наклоняюсь, чтобы её забрать. Когда я поднимаю её, возникает ощущение, будто ребро разрывает лёгкие. Я вскрикиваю и дышу как можно медленнее, чтобы облегчить боль. «Боже мой! Да ты серьёзно поранилась? Давай я её возьму!» «Нет, всё правда в порядке», — говорю я, потому что у меня нет выбора. «Если Кора войдёт в дом, всё пропало. Я даже не знаю, что Лука сможет сделать». На спине и в ложбинке между грудями проступает холодный пот. Сжимаю зубы от жуткой боли и беру Эвери, едва сдерживая слёзы. «Ну ладно, просто дай мне знать, если захочешь, чтобы я опять за ней присмотрела. Она настоящий ангел или всё, что тебе понадобится?» — неуверенно произносит Кора. «Это так мило!» «И я снова должна извиниться. Наверное, я выгляжу кошмарно. У меня была тяжелая ночь, вот и все. Спасибо, что заглянула, правда?» «Конечно!» — говорит Кора. Ей явно хочется еще поболтать, но я улыбаюсь, машу ручкой эйвери прощаюсь и захожу в дом, сажаю Эвери на высокий стул и заглушаю крик из-за боли в боку, ведь Кора еще поблизости. Когда я выглядываю в окно, она стоит на тротуаре и смотрит на дом». — Эх, кора-кора, — думаю я, — ради бога, только не впутывайся в это. Задвигаю шторы и вытаскиваю коробку с хлопьями, насыпаю горсть на поднос перед Эйвери и себе в тарелку, ставлю вариться кофе и сажусь за стол, аккуратно поднося ложку к рту, пока булькает кофе. Стоя у раковины, я выпиваю три больших стакана воды, чтобы заглушить жажду, а потом наливаю себе щедрую кружку черного кофе. Теперь, прежде чем поднять Эйвери со стула, я готовлюсь к боли. Даже если трещина в кости увеличится от того, что я поднимаю дочь, мне все равно придется много раз это делать, поэтому набираюсь мужества. Задерживаю дыхание и переношу ее к телевизору, превозмогая дикую боль. Включаю сексистский мультик про принцесс и иду с кофе в ванную. Я стою под горячей водой, глубоко дыша и пытаясь сохранять надежду, что найду выход. а тонкие черные хлопья засохшей крови падают на белый керамический пол душа. Втираю шампунь в волосы, и пока пена с фруктовым запахом стекает вниз по телу, понимаю, что не знаю, насколько опасен Лукас в других аспектах. Что еще сойдет ему с рук из-за его положения? В опасности ли Кора? Он никогда не сделает ничего в открытую. Лукас не может так рисковать, но не слишком ли близко она подобралась к нему? когда он забрал у нее эйвери после того разговора на веранде. По правде говоря, я просто не знаю, что он сделает, если получит возможность. Подставит ее? Подбросит что-нибудь? Я не знаю, как ее защитить. Вытершись, натягиваю джинсы и свободный свитер, и иду в гостиную досматривать спящую красавицу вместе с Эвери. Выглядит она, как довольный счастливый ребенок, гулит под мультики и окружена дорогими игрушками. Что она запомнит из такого раннего детства? Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем Лукас начнёт наказывать и её? А может, никогда не начнёт? Так он говорит. Но откуда мне знать? Иду на кухню и сажусь за стол перед чашкой кофе и думаю о камере на веранде, которую заморозила Знает ли он? Догадался ли? пытаясь сообразить, как я улизнула. Выхожу на веранду, стараясь выглядеть, как ни в чём не бывало. Сажусь на край кушетки, чтобы одной рукой аккуратно вытащить из-под матраса маленький пульт управления. Движение почти незаметное, медленное и отработанное. Только на этот раз я ничего не нащупываю. Пульта нет. Лукас все понял. Он меня поймал. Я никак не реагирую. Иду в дом, наливаю новую порцию кофе в кружку «Лучшая мамочка», которую купил Лукас, когда я забеременела, и сажусь на табурет у кухонного островка. «Решение принято. Я должна сбежать. Вероятно, больше у меня уже не будет такой возможности. Когда мы учились в колледже, моей подруге кэлси на день рождения подарили часы Гуччи, вроде тех, которые я украла. Они стоили 1300 долларов. кэлси все это рассказала, потому что не могла представить, что ее парень так раскошелится. Я никогда не видела похожих часов». «Дешевле пятисот, шестисот долларов, а значит, в худшем случае, получу в ломбарде три сотни. Этого хватит на автобусный билет через два штата и еще останется на дешевую гостиницу и еду на неделю или около того. Теперь у меня есть удостоверение личности для ломбарда. Нельзя упускать шанс. Возможно, придется еще что-нибудь украсть, когда доберусь до места. И я ужасно себя чувствую из-за этого, но делаю мысленную пометку». Всё вернуть, как только смогу. Верну документы и заплачу за часы, даже с процентами. сделай что угодно, но сейчас должна защитить свою дочь. Если я выйду из дома прямо перед камерой, он быстро это заметит. И может быть дома через 20 минут». Я сделаю это в пятницу. Это даст мне пару дней, чтобы спрятать сумку и кое-какую одежду в корзине для белья. Если на видео я вывалю кучу белья в стиральную машину, он не заметит, как я засуну несколько вещей в матерчатую сумку. Я могу сделать это и внутри стиральной машины. В подвале только одна камера, и она не направлена на стиралку и сушилку, но я все равно сделаю все скрытно, предельно осторожно». Утром, когда выйду выпить кофе, поставлю сумку с вещами Эйвери на веранду, потом сделаю вид, будто занимаюсь стиркой, возьму сумку и выйду через парадную дверь. Детская коляска, которой редко пользуется, уже давно стоит на веранде, рядом с огромными цветочными горшками. Могу взять ее но мне нужна помощь. Мне нужна кора.